Глава 16: Девочка попала в историю. Машина Труфанова уже минут пять стояла у ворот дома Кораблёва. «Забыла вам рассказать», — Дайнека схватила полковника за руку. «В той сумке был спрятан билет в Сочи. Витольд Николаевич вспорол подкладку, и он там лежал». Дверца автомобиля открылась, и строгий голос спросил, «Что здесь происходит?» «Мы разговариваем». Узнав Кораблёва, Дайнека решила всё объяснить. «А молодой человек знает, сколько сейчас времени?» Открылась и захлопнулась дверца. Обернувшись, Дайнека увидела, что полковник Труфанов вышел и услышала его голос. «Здравствуй, Витольд Николаевич! Здравствуй, Василий! Но, извини, не знал, что Людмила с тобой. У нас, понимаешь, убийство на концерте случилось. Решил девочку довести. «Кого убили?» — спросил Кораблёв завхоза Сапелкина. Я, как узнал, сразу туда». Дайнека вылезла из машины и приблизилась к мужчинам. «Это я его нашла, прямо за сценой». «Что значит «нашла»?» спросил Витольд Николаевич. «Шла и споткнулась». «Он выпал из декораций в запаснике». Кораблёв повернулся к Труфанову. «Надеюсь, ты понимаешь, что девочка тут ни при чем. «Понимаю», кивнул Василий Дмитриевич. «Нам бы с тобой поговорить надо». «Пойдём в мой кабинет. А ты, Людмила, иди в гостиную. Там все наши дамы. Не хватает только тебя». Мужчины поднялись на второй этаж, а Дайнека прошла в гостиную. «Доченька!» — воскликнула Людмила Николаевна. «Мы тебе звоним-звоним, а ты не берёшь трубку». Плюхнувшись на диван, Дайнека проверила телефон и увидела четыре пропущенных вызова. «Прости, мама. Когда была на допросе, поставила на беззвучный». Людмила Николаевна замерла, перевела взгляд на Марию Егоровну, потом на Надежду и снова на дочь. «О каком допросе ты говоришь?» «В Доме культуры убили завхоза Сапелкина». «Боже мой!» — воскликнула Мария Егоровна. «За что же? Такой приятный, вежливый человек!» «Ты здесь при чем воскликнула Людмила Николаевна. «Я первая обнаружила труп», — ответила Дайнека. «Где?» В голосе матери появились трагические нотки. «За сценой! С тобой кто-нибудь был?» «Нет, я была совершенно одна. Тащу ящик, темно». «Собирай вещи!» — распорядилась Людмила Николаевна. «Мы уезжаем!» «Мне нельзя. Я главный свидетель». И здесь вмешалась Надежда. «Зачем же так сразу? Ее наверняка ни в чем не обвиняют». «Еще бы ее обвиняли! Мы уезжаем!» «Подожди!» вмешалась Мария Егоровна. «Сейчас придёт Витоль, и всё нам расскажет. Иди к столу», — сказала она Дайнеке и налила ей чаю. В комнату вошёл Витольд Николаевич, за ним полковник Трофонов. «Налей-ка и нам», — попросил Кораблёв. «Мне не надо, спасибо», — отказался Василий Дмитриевич. «Поздно уже, завтра с утра на работу». «В выходной?» — удивилась Мария Егоровна. «Человека убили, Людмила, наверное, рассказала». «Да-да», — закивала старуха, — «Геннадия Петровича, земля ему пухом». «Да кто ж на такое решился? Кому он дорожку перебежал?» «Завтра с утра начнём выяснять», — вздохнул полковник. «Идём, я тебя провожу», — сказал Кораблёв и похлопал Труфанова по плечу. «Кстати, сумку Свиридова не заберёшь?» «Пусть у тебя побудет. Затребую из архива её дело, там будет видно». Труфанов попрощался и вышел из дома. Витольд Николаевич проводил его и быстро вернулся. «Ну что?» — взволнованно спросила Мария Егоровна. «Ничего, живём, как и жили», — он повернулся к Людмиле Николаевне. «И не надо никуда уезжать, здесь вы в безопасности», — потом сказал только Дайнеке. «Идём-ка, нужно поговорить». Он усадил её на стул в своём кабинете. Я говорил с Трофановым. «На мой взгляд, зря ты ввязалась в эту историю, понимаешь?» Он прошёлся по кабинету. «По своему опыту знаю, подобное притягивается подобным. Нет ничего случайного в том, что именно ты обнаружила труп. Всё это звенья одной цепи. Слава богу, тебе больше не нужно появляться в Доме культуры». Витольд Николаевич улыбнулся. «За Марию Егоровну не боюсь. Она, жена чекиста, никогда никуда не ввязывается и не говорит лишнего. Я тоже никому ничего», — пробормотала Дайнека. «Уж тут не скажи!» — протянул Кораблёв. «Такую бурную деятельность развела!» «И что же мне теперь? Бросить и забыть обо всём?» «Была бы ты моя дочь или внучка, я велел бы тебе сделать именно так. Но поскольку я для тебя посторонний, могу только советовать». «Вы показали Труфанову билет и сумку?» «Показал. И что он? Ты же слышала. Велел подержать у себя». Кораблёв остановился посреди кабинета, посмотрел на часы. «Теперь иди спать, а с утра марш на озеро загорать!» Я просил Труфанова, чтобы завтра тебя не тревожили.